Глава 43. Кай так старался, чтобы его не стошнило, что весь взмог, Глаза жгло, но он не мог заставить себя отвернуться от нетскрина. Происходящее походило на безвкусный фильм ужасов. Слишком мрачный, неправдоподобный, чтобы в него можно было поверить. Видео транслировалось в городской площади, на которой всего несколько суток назад, в день его коронации, проходили еженедельная ярмарка и ежегодный фестиваль. Повсюду были тела, Лужи крови в неверном свете мерцающих рекламных щитов казались черными. Большинство трупов лежало у входа в круглосуточный ресторан, одно из немногих заведений, которые в полночь, когда началась атака, были не только открыты, но и переполнены посетителями. Как ему сообщили, в то время в ресторане находился только один нападавший, но исходя из количества жертв, Кай был уверен, что их должно было быть больше. «Как мог один человек натворить такое?» Канал переключился на гостиницу в Токио. В этот самый момент перед камерой мужчина с безумным взглядом бросил безвольное тело жертвы колонну. Кай сморщился от звука удара и отвернулся. «Выключите. Не могу больше смотреть. Где полиция?» «Делает все, что может, чтобы сдержать нападающих, Ваше Величество», ответил Торин у него за спиной. Но на мобилизацию нужно время, как и на то, чтобы организовать оборону. Эти атаки беспрецедентные, аномальные. Нападающие двигаются быстро. Редко, когда задерживаются в одном квартале больше, чем на несколько минут. Успевают убить всех, кто попадется на глаза и перемещаются в другой район города. Торин умолк, услышав в собственном голосе растущую панику и прервав себя, пока она не завладела им полностью. Кашлянув, он продолжил. Экран показать главные международные каналы. Комнату заполнили голоса шести дикторов новостей, говоривших об одном и том же. Внезапные атаки, сумасшедшие убийцы, чудовища, таинственная беда, катастрофа планетарного масштаба. В пределах Содружества Атаки подверглись четыре города – Новый Пекин, Мумбай, Токио и Манила. В пяти других земных государствах жертвами стали еще десять городов. Мехико, Нью-Йорк, Сан-Паулу, Каир, Лагос, Лондон, Москва, Париж, Стамбул и Сидней. Всего 14. И хоть точное количество нападавших узнать было неоткуда, из показаний свидетелей выходило, что в каждом городе их было не больше 20-30. Кайкой как собрался и подсчитал. Три сотни. Максимум 4. Это казалось немыслимым, ведь количество жертв продолжало расти. Атакованные города начали запрашивать помощь у соседей, отправлять раненых в их больницы. По сообщениям, убитых было не меньше десяти тысяч. И все это за два неполных часа от рук трех-четырех сотен человек. Трех-четырех сотен лунатиков. Потому что он был уверен, он знал, что это козни королевы Ливаны. Выжившие из двух разных городов утверждали, что видели среди нападавших придворного мага хотя оба были едва в сознании от потери крови, Кай им верил. Логично, что к этому приложили руку любимые помощники королевы. И что сами они не пачкают рук кровью, а только руководят атаками своих пешек. Отвернувшись от экрана, Кай потер пальцами глаза. «Все из-за него. Ливана сделала это из-за него. Из-за него и золы. Это война», – проговорила королева Камила, глава Соединенного Королевства. Она объявила нам войну. сел на стол, сгорбившись. Все так притихли за видеотрансляции, что он позабыл о конференции с лидерами Союза, которая была еще включена. Из колонок послышался голос Камин, премьер-министра Африки. Сначала 15 лет чумы, кипятилась она. А теперь это из-за чего? Ливана расстроилась, что не сбежала одна единственная заключенная. Какая-то девчонка. Нет, это только предлог. «Она просто хочет над нами посмеяться!» «Я немедленно прикажу эвакуировать жителей всех крупных городов», заявил Варгас, президент Америки. «Можно, по крайней мере, попытаться уменьшить кровопролитие». В разговор вступил премьер-министр Европы Бромстад. «Перед тем, как вы начнете, боюсь, мне придется сообщить вам еще одну тревожную новость». Кай обреченно уронил подбородок на грудь. «Очень хотелось закрыть уши и не слушать». Он больше не желал ничего знать. Но вместо этого он опять взял себя в руки. Нападению подверглись не одни лишь мегаполисы. Продолжал Бромстад. «Меня только что информировали, что помимо Парижа, Москвы и Стамбула убийцы появились в небольшом городке Рьё. Это центр фермерской общины на юге Франции. Население 3800 человек. 3800!» — воскликнула королева Камила. «Зачем им нападать на такой маленький городок?» «Чтобы заставить нас паниковать», — предположил губернатор Австралии Уильямс, «чтобы внушить нам, что в атаках нет системы, запугать тем, что не могут напасть где и когда угодно». Очень в духе королевы Ливаны. Вдруг в кабинет без стука ворвался председатель Хью, заставив Кая подскочить от испуга, что это какой-нибудь лунатик явился убить его». Только через пару секунд его пульс начал успокаиваться. Есть новости? Хью кивнул. Лицо его за эту неделю казалось постарело на несколько лет. Видели Линзолу. Моего внимания требуют другие вопросы. Тут же извинился Кай. Закончить конференцию. Протестующие восклицания моментально смолкли, и Кай обратился к председателю. Каждый нерв в его теле гудел от напряжения. Итак... Трое офицеров сумели выследить ее с помощью чипа личности ее сестры, Лимпионы, как и сказала опекунша. Мы нашли ее в маленьком городке на юге Франции за несколько минут до начала нападений. «На юге?» Кай бросил взгляд на Торина как раз в тот момент, как его советник закрыл глаза, пораженные той же догадкой. «Городок называется Рье?» Глаза советника удивленно распахнулись. «Откуда вы знаете?» Кай со уселся за стол. Рио — единственный небольшой город, на который напали люди Ливаны. Видимо, они тоже смогли ее выследить. Поэтому там и оказались. Нужно дать знать остальным членам Союза, сказал Торин. По крайней мере, теперь мы понимаем, что она атакует небессистемно. Но как они ее нашли? Чип ее сестры был единственной зацепкой. Как еще? Он умолк и обеими руками взъерошил волосы. «Конечно, она знала про Чип. Я идиот. Ваше Величество!» Он снова развернулся к Ю, но остановил взгляд на Торине. «Не говорите мне, что это паранойя. Она точно нас слышит. Не знаю, как она это делает, но она за нами шпионит. Даже в этом самом кабинете, наверное, есть жучки. Она знала про Чип, знала, когда мой кабинет оказался открыт, и можно было валиться без объявления». Знала, что отец умер. Лицо Торина потемнело, но впервые он не стал делать ехидных замечаний о Кае и его смехотворных теориях. «Так, значит, мы ее нашли? Золу?» Хьюс сконфуженно нахмурился. «Мне жаль, Ваше Величество. Начались нападения, и в суматохе ей удалось сбежать. Чип обнаружили на ферме неподалеку от Рьо, рядом со следами взлетевшего корабля. Мы работаем над поиском тех, кто мог ее видеть». Но, к сожалению, все трое военных, опознавших ее, были убиты при нападении. Кай почувствовал, будто горит изнутри. Его начало трясти. Он возвел яростный взгляд к потолку и почти прокричал. «Ну что, ясно, Ваше Величество? Если бы вы не напали, она была бы у нас в руках. Надеюсь, вы гордитесь собой!» Фыркнув, он скрестил руки на груди и подождал, пока пульс немного успокоится. «Довольно». Отзовите поисковиков, Ваше величество, подал голос Торин. Все силы армии и полиции должны быть сосредоточены на том, чтобы остановить атакующих и положить конец безумию. Это теперь самое важное. У него словно камень упал с души. Хью коротко поклонился и выскочил из кабинета, оставив открытой дверь за собой. Ваше величество, продолжил Торин. Я не намерен критиковать ваше решение, но мы должны принять во внимание то, как отреагирует Ливана. Нужно рассмотреть такую возможность, что эти нападения, хоть они и ужасны, являются лишь тенью того, на что она на самом деле способна. Полагаю, нужно попытаться умилостивить ее, пока она не успела причинить нам еще больше бреда». Знаю. Кай повернулся к экрану, на котором беззвучно рассказывали что-то ведущие новостей. Я не забыла о фотографиях из Американской Республики. От одного воспоминания по спине побежали мурашки. Сотни солдат Луны, выстроенных в боевом порядке, каждый наполовину человек, наполовину зверь. Торчащие клыки, огромные когти, сгорбленные плечи и плотный меховой покров на крупных руках. Те, кто убивал сейчас по всей Земле, злобны, дикие и жестокие. Это ясно. Но они все же только люди». Кай подозревал, что это не более чем прелюдия к тому, на что способна звериная армия Ливаны. А он-то думал, что уже не сможет ненавидеть ее сильнее, после того, как она намеренно скрывала от него лекарства для Тумозиса, после того, как напала на одного из его слуг, использовав это в качестве аргумента в политическом споре, или после того, как вынудила его предать Золу по той лишь причине, что та много лет назад сумела сбежать с Луны. Но такой жестокости Кай даже представить себе не мог. Поэтому он будет вечно ненавидеть себя за то, что собирается сделать. Торин, вы не могли бы оставить меня на минуту? Ваше Величество. Морщинки в уголках глаз Торина были словно врезаны в кожу. Кажется, все они страшно постарели за эту неделю. Вы хотите, чтобы я вышел? Кай закусил щеку изнутри и кивнул. Торин раскрыл рот, но долго не мог выдавить ни слова. Кай видел на лице советника понимание. Торин знал, что он собирается сделать. Ваше величество, вы уверены, что не хотите это обсудить? Позвольте мне попытаться найти выход. Позвольте помочь вам. Кай попробовал улыбнуться, но получилась лишь болезненная гримаса. Я не могу отсиживаться во дворце и ничего не делать. Нельзя больше позволять ей убивать. Ни с помощью этих чудовищ, ни через лету Мозис, ни... Что она там планирует делать дальше? Мы оба знаем, чего она хочет. Мы оба знаем, что тогда она остановится. Позвольте мне остаться и поддержать вас, ваше величество. Он покачал головой. Для содружества это не лучшее решение. Возможно, оно единственное. Но хорошим ему никогда не быть. Он подергал воротник. Так что пусть содружество не винит в нем никого, кроме меня. Пожалуйста, уйдите. Торин сделал глубокий, мучительный вдох, а потом низко поклонился. «Если понадоблюсь, я буду снаружи, Ваше Величество». С крайне недовольным видом он удалился, закрыв за собой дверь. Кай прошелся туда-сюда, перед надскрином. Внутренности выворачивало от волнения. Он поправил рубашку, измятую после долгого дня. Но, по крайней мере, когда начали поступать тревожные сообщения, он работал. Ему подумалось, что после всего случившегося целая ночь спокойного сна ему больше никогда не светит. После того, что он собирается сделать? Посреди путаницы мыслей невольно возникло воспоминание о Золе на балу. Как он обрадовался, увидев, что она спускается по ступеням в бальный зал. Как его умилил ее вид, вымокшие под дождем волосы и мятое платье. Самый подходящий для лучшего механика в городе. Он тогда подумал, что она, должно быть, умеет не придавать значения прихотям моды и этикета. Ей настолько уютно быть собой, что она может явиться на королевский бал в качестве гости императора с растрепанными волосами и масляными пятнами на перчатках и с гордо поднятой головой. Тогда он еще не знал, что она спешила предупредить его. Зола пожертвовала собственной безопасностью, чтобы умолять его не соглашаться на Альянс, не жениться на Ливане потому что после свадебной церемонии и восхождения на трон Восточного Содружества Ливана собиралась его убить. Горло подступила желчь от осознания того, как права была Зола. Ливана без сомнений избавилась бы от него, как только он исполнил бы свою роль в ее плане. Но нужно остановить эти убийства, остановить войну. Зола не единственная, способна принести себя в жертву ради чего-то более важного. Глубоко вздохнув, Он повернулся к экрану «Установить видеосвязь с Ливаной, королевой Луны». Крошечный глобус в углу экрана повернулся лишь раз и тут же загорелся изображением королевы, укутанной в белую кружевную вуаль. Он представил ее лицо за этой завесой, старым, морщинистым и сушеным. Но это не помогло. Кай почувствовал, что она ждала его вызова, что она все слышала, что уже точно знала его намерение. Почувствовал, как она ухмыляется под вуалью. «Дорогой император Кайто, какой приятный сюрприз! В Новом Пекине сейчас должно быть довольно поздно. Примерно 2 часа и двадцать минуты. Верно?» Он проглотил столько отвращения, сколько получилось, и широко развел руками. «Ваше Величество, умоляю, прекратите нападение. Пожалуйста, отзовите своих солдат». Валь колыхнулась. Королева склонила голову на бок. «Умоляете? Какая прелесть! Прошу, продолжайте!» Лицо Кая запылало. «Гибнут невинные люди, женщины и дети, мирные жители, которые ничем вас не прогневили. Вы выиграли, вы сами знаете. Так что прошу, остановите это!» «Вы говорите, что я выиграла, но где же мой выигрыш, юный император? Вы поймали девчонку-киборга, которая все это начала?» Это ее вам нужно бы умолять. Если она сдастся, я отзову солдат. Вот мое предложение. Дайте знать, когда будете готовы к переговорам. А до тех пор... Доброй ночи. Стойте. Она сложила руки. Да. Кровь болезненно билась в висках. Я не могу передать ее вам. Мы думали, что поймали ее, но она снова сбежала. Подозреваю, вам это уже известно. Но я не могу позволить вам убивать невинных землян, пока мы ищем новый способ ее выследить. Боюсь, это не моя забота, Ваше Величество. У вас есть еще одно желание, и я его могу удовлетворить. Мы оба знаем, что я имею в виду. Уверяю вас, я не представляю, о чем вы». Коня сознавал, что умоляюще сжимает руки, пока костяшки не начали болеть. «Если ваше предложение брачного альянса по-прежнему в силе, «Я его принимаю. Если отзовете своих солдат, вашим выигрышем станет содружество». На последнем слове голос изменил ему. Кай ждал, не дыша, стиснув зубы, зная, что с каждой утекающей секундой на улицах земли продолжается кровавая бойня. После мучительной паузы Ливана прощебетала. «Милый мой император, как можно устоять перед таким очаровательным предложением?»